Они чуть расплываются в моих глазах, из чего их блеск кажется мягким и успокаивающим. Но в нем все равно присутствует холодок опасности, который веет от металла даже в самых мирных инкарнациях. Прямая угроза, исходящая от обнаженной стали, всегда казалась мне ничтожной по сравнению с потаенным ужасом повседневности.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 Надо постоянно стремиться к ней, и отблеск красоты сможет озарить твою жизнь, сделав ее и осмысленной, хотя бы не такой безобразной, как большинство. Так я понимал слова Хагакуре. В ситуации или-или без колебаний выбирались смерти. Скрытые в словах, в отличие от спрятанного в землю, предназначены для других. Или, как это бывает с лучшими из книг, не для кого. Хагакура, как относилась к книгам ни для кого, Дзетта приказал бросить все записанные за ним слова в огонь. Красота этой книги была совершенно потому, что у нее не должно было быть читателя. Она была подобна цветку с вершины, непредназначенному для человеческих глаз. Ее судьба походила на судьбу самого Дзетты, собиравшегося уйти из жизни вслед за господином, но оставшегося жить по его воле, если...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 А могло ли что-нибудь волновать душу сильнее, чем гибель высшего источника красоты? Вид пронзенного стрелами юноши на самом деле затрагивал не столько чувственную, сколько мистическую сторону моей души. Я не могу сказать, что испытывал почтение к европейскому богу. Богом мы называем то, что пока еще не в состоянии убить, но когда это удается, вопрос снимается. Другими словами, бог есть, но только до какой-то границы. Ницше пересек ее с мужланской прямотой, да сад был в этом изящнее и гаже, но даже этот свободный ум вряд ли мог вообразить святого Себастьяна, убивающего себя собственноручно. «Когда мы убиваем себя, — думал я, — мы покушаемся на живущего в нас Бога. Мы наказываем его за то, что он обрек нас на муки». Пытаемся сравниться с ним во всемогуществе, и даже берем на себя его функции, внезапно заканчивая начатые кукольные представления. Бог просто одна из наших идей. Самоубийство есть, тем самоубийство Бога. Причем оно может быть повторено бесчисленное количество раз. И каждый раз Бог перестает быть Богом, навсегда исчезая во тьме. И сколько в этой тьме уже исчезло богов? чьи имена люди даже не помнят, а сохранить для вечности своего Бога и себя заодно все равно невозможно, сколько ни щелкай фотоаппаратом перед казнью. Однажды я снялся с Розой, который которой прикасался губами. Увидев снимок, я понял, что все необходимые фотографии казни уже сделаны, ничто больше не удерживало меня от последнего шага. Но отчего я медлил. Конечно, мне не надо было воспитывать в себе волю к смерти, но она была во мне чем-то вроде зверя, с детства жившего в моей душе. Но раньше этот зверь отлично уживался с другими арендаторами. Кроме и смерти у меня было много страстей. Смерть была терпеливым, разнорабочим. Она могла оказаться с автором книги, теоретическим эстетического кредо, и даже свидетелем любовной оргии. Мы, пожалуй, дружили но я не планировал появиться в ее страшной парикмахерской в качестве клиента до одного внешне малопримечательного события. Это было 13 июля, несколько лет назад. Я точно уверен в дате, потому что, помню, в тот день начинался праздник Бон. Дорога в горах, в которые я шел, привела меня в небольшую деревню, где уроды догорали костры, разложенные, как всегда, в этот день, чтобы духи предков могли найти дорогу домой. Уже вечер. В воздухе пахло горелой пенькой. Я помню, что несколько раз громко прокричала какая-то птица. Странно, но вокруг совсем не было людей. Единственным человеком, которого я увидел, была девочка с охапкой цветов, которую я встретил возле деревни. Она прошла мимо, никак не показав, что видит меня. Остановившись, я долго смотрел на поднимавшийся от костров дым. Постепенно на меня зашел покой. Все, о чем я думал, перед этим забылось, а потом в моей памяти всплыла страница из Хагакуры. Я увидел ее так отчетливо, словно тот невидимый раскрыл книгу перед моими глазами. Разве человек не похож на куку с механизмом? Он сделал мастерски, может ходить, бегать, прыгать, даже разговаривать, хотя в нем нет никакой пружины. Но в следующем году он вполне может стать гостем на празднике Бон, поистине. В этом мире вся света, люди постоянно забывают об этом. Люди не ходят друг к другу в гости во время праздника Бон. Речь шла о духах. Смысл был в том, что всем нам суждено умереть и стать духами. Но кто я на самом деле? Подумал я, я зно прошел по моей спине. Вот я стою здесь перед этими запертыми домами. Я гость на празднике Бон. Уже сейчас. Так если разница... Между живыми и мертвыми. В моем уме распахнулось давно заколоченное окно. Я вспомнил церемониальное шествие, которое видел маленьким мальчиком. Это было очень важное для меня воспоминание. С ним была связана веха, отделявшая меня от детства. Что-то странное и пугающее произошло в моей душе, когда мимо нашего дома проходила процессия, несшая полонкин с алтарем. Чем старше я становился, тем меньше я понимал, что случилось в тот день. Само событие, живое и красочное, продолжало жить в моей памяти, но его отпечаток был начисто лишен какого-то смысла, который мог бы объяснить, что же произвело на меня такое сильное впечатление. Хотя я помнил шнуры на алтаре, даже медные кольца на шесте священника, воспоминание в сущности было ни о чем, от него осталась только внешняя оболочка, Похожая на хитиновый панцирь давно умершей осы, снаружи сохранилась форма, свет и рисунок, а внутри была пустота. Наверное, — думал я, — там никогда и не было ничего другого. Просто в детстве каждый из нас немного волшебник, и мы умеем заполнять эту пустоту фантазиями, которые становятся для нас реальностью. Но в минуту ясности и покоя, стоя той гаснущего костра, я снова пережил то, что так поразило меня много лет назад. Потом опять позабыл, наверное, потому что не мог выразить сути этого переживания, а удержать в сознании мы можем лишь то, что сумели облечь в слова. Когда этот миг прошел, в моей памяти осталась только фраза «Гость на празднике, Бон, а остальное исчезло или поблекло. Оглядываясь назад, я вижу, что именно в тот день мое желание умереть стало простым и искренним. Впрочем, в теперешней ситуации слова, оглядываясь назад, звучат немного комично. «Путь», — говорил Дзетта, — «это нечто более высокое, чем праведность». Я полагал, что эти слова отсылают к самой известной строчке «Хагакуры», той, что дети узнают в школе даже, в наше низкое время. Я постиг, что путь самурая — это смерть. Смерть была праведным поступком. Но как можно пройти путь за одно мгновение? Я много размышлял об этом. Дело в том, понял я наконец, что другой возможности все равно не было. Вместе с жизнью смерть заключена внутри единственного мига, который только и существует, она же является его подлинной целью. Именно ею завершается настоящее мгновение времени. Сколько десятков лет оно не переходило само в себя. Это было холодным и рассудочным объяснением, похожим на доказательство математической теоремы. Но смерть была путем еще в одном смысле, поэтическом. Возможно, из-за того, что всю свою жизнь я примерял и носил разные маски, я ничего не ценил так высоко, как искренность. Если человек шествует по пути искренности, — гласили древние стихи, — боги никогда не отвернутся от него. Но что это путь искренности? Я не знал ответа лучше, чем стихотворение неизвестного самурая из десятого тома Хагакура. Все в этом мире лишь обман, одна только смерть искренности. Следовать по пути искренности означало жить каждый день так, словно ты уже умер, — говорила книга. Большую часть жизни я жил наоборот, походил на мертвеца, полагавшего, что он еще жив. Но то, что я испытал в горной деревне на празднике Бон, дало мне силу встать на путь искренности, дорогу из единственного шага. Так я и пришел на свое последнее свидание с красотой и смертью. Нельзя быть ближе к смерти, чем я сейчас. Но я не вижу красоты. И точнее, не вижу той красоты, какую я ожидал найти. Я вижу ботинок и, забрызганную кровью, штанину. В таком же ракурсе футбольный мяч, будь у него глаза, видел бы ногу игрока. Сзади этажерка с четырьмя пустыми полками. Вместе с ногой она образует подобие иероглифа «Путь». Вот как на самом деле выглядит путь самурая. По этому поводу можно было бы рассмеяться, можно было бы заплакать. Но мне остается одно — плыть вдоль ровных берегов этой неостановимой мысли, глядя на замерзшую в воздухе молнию лезвия и искаженные лица людей, только что со второй попытки перерубивших мне шею. Хагакура говорит, что человек, которому отсекли голову, может совершить одно последнее действие при жизни — Мне казалось, что это из области рассказов о чудесном, вроде истории Уэдда Кинари, которую я мальчишкой читал в бомбоубежище во время ночных налетов. Теперь я знаю, что это правда. Растекая живот, я подумала Хагакуре, и это воспоминание растянулось на все долгое путешествие к смерти, оказавшись моим последним действием, ведь им вполне может быть из судорога памяти мысль но она не похожа на обычные мысли обычного человека. Она не похожа ни на что вообще, словно призрачный розовый куст распустился в пустом пространстве, чтобы в следующий момент опасть и навсегда исчезнуть, как легкий, возникший для единственного вдоха. Этот куст — мой ум, он же — моя последняя мысль. Я вижу точку, куда сходятся все нити, державшие на себя мою жизнь. Как странно! Эта точка была на самом виду, и все же при жизни я ее не заметил. А сейчас, когда на моем исчезающем кусте появилась последняя роза, я не смогу прикоснуться к ней губами. Страннее всего то, что даже в несколько раз в перечитном Хагакуре я не нашел ключей к своим замкам, которые лежали на самом виду. Вот, например, это место о жителе Китая, который украшал свою одежду и мебель изображениями драконов. Он был в этом так чрезмерен что обратил на себя внимание драконь его бога. И тогда перед окнами китайца появился настоящий дракон, после чего бедняга помер со страхом. Должно быть, — меланхолично замечает Зетта, — он был одним из тех, кто говорит громкие слова, а на деле ведет себя по-другому. В детстве я много раз перечитывал сказку, в которой прекрасный принц находил свою гибель в пасти дракона. Я столько раз повторял про себя один отрывок, что запомнил его наизусть. Дракон стал с хрустом разжевывать принца. Раздираемый на части юноша невразимо страдал, но переносил муки, пока чудовище не изорвало все его тело. Тогда принц вдруг исцелился и выскочил из пасти дракона. На нем не было ни царапины, а дракон повалился на землю и умер. Во рту у принца был волшебный алмаз, который каждый раз возвращал ему жизнь. Но мне не было дела до этого алмаза. Зачарованный и взволнованный близостью смерти, я негодовал, что принц остался невредим. В конце концов я понял, как сделать эту историю совершенной. Достаточно было закрыть пальцем несколько слов. Раздираемый на части юноша невразимо страдал, но переносил муки, пока чудовище не изорвало все его тело. Тогда принц вдруг повалился на землю и умер. Так же, как я поступил с этой сказкой, я пытался поступить своей жизнью. Я пытался убить принца. Думаю, что нет ничего прекраснее погибающей красоты. Теперь это кажется смешным, но смешнее всего, что я считал принцем себя. На самом деле, я и был тем самым драконом. И сейчас, когда дракон повалился на землю и умер, принц выскочил из его пасти. И на нем действительно нет ни царапины. Принца нельзя убить, как бы дракон ни старался. Его нельзя ни укусить, ни поцарапать, хотя у него нет ни алмаза во рту, ни самого рта. Я знаю это точно, потому что вижу его, как мне было обещано, у костра в пустой горной деревне. Я знаю, что это он, потому что уже видел его раньше. Это было давным-давно. Мимо нашего двора проходила праздничная процессия. Впереди шел священник в маске божественного лиса, взмахивая шестом на котором гремели медные кольца. За ним несли сундук для пожертвований, а следом двигался черно-золотой алтарь, увенчанный золотой птицей Хоо, ярко сверкавший под солнцем. Снаружи были красные, белые шнуры, перильцы и много-много позолоты, а внутри алтаря был просто куб пустоты. Пустота показалась мне куском ночной тьмы по контрасту с сиянием летнего дня, и мне стало страшно. Потому что я явственно ощутил, как этот вкачающийся в так движением толпы объем небытия, словно какой-то изначальный принц, властвует над солнцем, над праздником и веселящимися людьми. Ощутив это, я понял, что это не алтарь раскачивается в так шествию, а все окружающее пространство качается в так движением куба пустоты. В алтаре, потому что внутри него весь мир, со мной, с солнцем, землей и небом. Там мои родители, все живые и мертвые, рай и ад, боги и дьяволы, и много-много другого. Мне стало страшно. Я побежал прочь от алтаря, пытаясь спрятаться в доме. Но толпа, словно черный принц, дал ей команду, хлынула в наш двор и долго бесновалась под окном. С тех пор я прятался от принца. Я закрывался от него, так же, как... Заслонял пальцами строчки, делавшие мою любимую сказку не такой, как мне хотелось. Но это не значит, что принц перестал меня видеть. Это я перестал видеть его. Дракон был не столько слеп, сколько глуповат. Он не узнавал принца даже тогда, когда они встречались над страницей Хагакуры. Наше тело, получает жизнь из пустоты, напоминал Дзета, но это казалось мне схоластик. Честно говоря, я полагал, что он просто отдает дань суевериям эпохи, как Монтень, который постоянно прерывает свои рассуждения, чтобы раскланяться с католической догмой. Я думал, что гостем на празднике Бон был я, но я был всего лишь куклой. Сейчас эта кукла додумает единственную оставшуюся у нее мысль и исчезнет. Останется кукольный мастер который как-то поглядел раз ей прямо в глаза из поломкина с алтарем в жаркий летний полдень, где надо было искать его, где он прятался, тот кто смастерил мой механизм. Пожалуй, спрятаться — это единственное, чего он никогда не смог. Но где надо его искать? Все равно не ясно, потому что кроме него ничего нет. Может быть, потому что его никто и не может найти. Но в этом нет ничего страшного. Люди — не зеркало, в которое он смотрит. Желаю увидеть себя, а не куклы, разыгрывающие перед ним представление за представлением. Для того, чтобы я танцевал под его взором, ему не нужно вставлять в меня пружину из китового уса. Я просто его мысль, и он может додумать меня, как пожелает. Но раз я не могу ни увидеть его, ни коснуться, он тоже просто моя мысль. И здесь, столкнувшись сам с собой, ум затихает. Может быть... В моей попытке дотянуться до кукольного мастера мечом было величие поднятого против небес бунта, как бы не так. Скорее, это было подобие чудовищного анекдота, над которым невозможно перестать смеяться именно из-за его чудовищности. Оказалось, нельзя убить даже куклу. Куклы не умирают, в них просто перестают играть. Пока принц притворялся драконом, дракон замышлял убийство. Должно быть, я был злой куклой, но тот, ты играл в меня, добр. Поэтому я вижу главное. Я вижу настоящего себя, его. Точнее, это он видит себя, но по-другому не бывает. И то, что я знаю это, делает все остальное неважным. А теперь, бесконечно прекрасный, невидимый никому, кроме себя самого, он отводит от меня взгляд, и Юкио Миссима исчезает. Остается только он, тот Единственный гость на празднике Бон, который вечно приходит в гости сам к себе, а голова Мессимы, и неловким ударом меча, все катится и катится по красному ковру и никогда не достигнет его края.